Великие вопросы. Задавая вечные вопросы, мы открываем для себя новые способы существования в этом мире. Это как глоток свежего воздуха. Это то, что дарит радость. Жизнь становится намного интереснее, когда мы отбрасываем нашу убеждённость во всезнании и встаём перед дверью, ведущей в тайну. Фред Алан Вольф, физик-теоретик в области квантовой механики. Что такое великие вопросы? Почему они нас тревожат? Что делает вопрос великим? Великим открытиям предшествовали великие вопросы. Представьте себе, что рядом с вами на кофейном столике приземляется космический корабль. Разве его размер так уж важен? А внутри него вселенская книга обо всём. И у вас есть возможность прочесть в ней ответ на любой ваш вопрос любой, но единственный. Какой вопрос вы зададите? Это может показаться глупой затеей, но поверьте, стоит затраченных усилий. Не пожалейте минуты и подумайте, что это будет за вопрос. Он может быть о чём угодно. Запишите его. Теперь предположим, что вы получаете право на дополнительный вопрос. Подумайте о чём-то таком, что просто вызывает ваше любопытство. Может быть, вас интересует, жив ли ещё Элвис Пресли, или где вы неделю назад потеряли ключи от машины. Запишите и этот вопрос. А теперь книга получает возможность сама задавать вам любые вопросы и получать от вас ответы. Итак, она спрашивает: "Ваш ответ будет размещён на её страницах. Что вы знаете наверняка?" Великие вопросы. Ключ к дверям в новое сознание. Откуда мы пришли? Что нам следует делать и куда мы идём? Майсел Ледвит. Мы все, кроме нескольких людей вроде Фреда Алана Вольфа, его слова мы процитировали в начале главы, не так уж часто спрашиваем о чём-то себя или других. И всё же большинство великих открытий, которыми сейчас гордится человечество, Были сделаны благодаря именно тому, что были заданы определённые вопросы. Всё, что мы учим в школе, возникло как результат обращения учёных к самим себе, требующего ответа, с целью получить новые знания. Вопрос предшественник или первопричина знаний? Индийский мудрец Рамана Махарши учил своих учеников что путь к просветлению можно свести к вопросу кто я? Физик Нильс Бор спросил, как электрон может двигаться из точки А в точку Б, не находясь между ними. Ответы на эти вопросы открывают нам то, о чём мы раньше не знали. И поиск таких ответов единственный способ проникнуть за границы известного. К чему нам великие вопросы? Возможность задавать их. Приглашение в новое приключение. Вы можете двинуться в путь по дороге открытий и испытать удивительно волнующее чувство радость свободы и исследования незнакомых пространств. Но почему мы не любим задавать подобных вопросов? Потому что вопрошая, мы открываемся хаосу, неизвестному и непредсказуемому. Когда вы задаёте великий вопрос, Ответа на него у вас нет, и вы вступаете на поле бесконечных возможностей. Согласны ли вы получить ответ, который вам может не понравиться или с которым вы не согласны? Что, если он доставит вам неудобства или выведет из комфортной зоны безопасности, когда-то созданной вами? Что, если вы услышите не тот ответ, которого ожидали? Здесь требуется храбрость. Разница между мною пятилетним и мною нынешним заключается в том, что в детстве меня особенно не волновали вопросы, кто я такой и какое место занимаю во вселенной. Для меня не возникало проблемы, когда я делал что-то неправильно. Всему можно было научиться. Теперь же я вынужден постоянно напоминать себе: в науке не существует такой вещи, как неудачный опыт. Узнать, что какие-то вещи работают не так, как ты предполагал, это большой успех. Уилл. Теперь давайте подумаем, что делает вопрос великим. Великий вопрос не обязательно берётся из философских трактатов. Он не должен непременно быть посвящён глобальным проблемам бытия. Великий для вас вопрос мог бы звучать, например, так: Что случится, если я решу вернуться в колледж? и получить новое образование. Или должен ли я следовать внутреннему голосу, упорно призывающему меня переехать в Калифорнию или в Китай? Или можно ли узнать, что находится внутри нейтрино? Ответ на любой из этих или на тысячи других вопросов может радикально изменить вашу жизнь. Такова суть великого вопроса. Он может изменить жизнь человека. Когда моя дочь пытается разобраться в том, как устроена её игрушка или какая-нибудь техническая штучка, попавшаяся ей под руку, я вижу на её лице неподдельную радость. Её ничто не может обескуражить. Она просто не оставляет попыток вскрыть, развинтить, разъединить до тех пор, пока не добьётся желаемого. А когда задачка решена, она просто переходит к следующей. Я наблюдала за ней сегодня утром, когда она пыталась понять, как открывается щеколда в буфете. Ей потребовалось немало времени, но она всё же разобралась. Справившись с щеколдой, она тут же задалась вопросом: а не открыть ли мне дверцу? Когда и дверца поддалась, дочка вспыхнула от радости: "Ох ты, как много всего внутри! А это что такое?" Вон там, на полке. Это было настоящее исследование, наполняющее радостью каждую ее минуту. И тогда я спросил о себя. А теперь хочу спросить и вас. А где твоя щеколда? Что ты сегодня хочешь узнать нового? Бетси. Итак, спросим себя еще раз. Почему мы не задаем великих вопросов? Большинство людей предпочитают оставаться среди привычных вещей и понятий и не искать на свою голову приключений и проблем. Даже если вопрос встанет перед ними в полный рост, более чем вероятно, что они убегут от него, сунут голову в песок или немедленно найдут себе какое-нибудь важное дело. Большинство из нас задаются великими вопросами только тогда, когда переживают серьёзный жизненный кризис. Это может быть опасная для жизни болезнь, смерть кого-то из близких, неудача в бизнесе или браке, навязчивая привычка или наркотическая зависимость, от которой вы не в состоянии избавиться, или одиночество, которое вы не можете больше переносить. В такие времена великие вопросы поднимаются из глубин сознания, подобно горячей лаве. Эти обращения к неизвестному Неинтеллектуальные упражнения это крик души. Почему я? Что я сделал неправильно? Стоит ли жить дальше после того, что произошло? Как Бог мог позволить этому случиться? Если бы мы могли задать великий вопрос о своей жизни прямо сейчас, когда никакого кризиса нет, кто знает, как всё могло бы сложиться? Как сказал доктор Вольф Задавая великий вопрос, вы можете открыть для себя новые способы существования в мире. Он может стать катализатором преобразования в вашей жизни, инициатором роста, выхода за пределы, движения вперёд. Я обнаружил, что начинаю волноваться, когда не знаю ответа на какой-то вопрос. Это похоже на то, как если бы я стоял на самом краю пропасти и вглядывался в серую мглу у себя под ногами. Это мгла, пространство ничего или незнание. Причина моего волнения кроется в том, что я стою на границе неведомого и чувствую, сейчас в ответ на мое ожидание из пропасти ничего придет знание и захватит меня целиком. Голова закружится, и все изменится в один миг. Это будет огромное «Ах!». Недавно я узнал «Ах!» что подобные озарения стимулируют центр удовольствия в мозге. Похоже, я подсел на это ощущение. Марк. Радость задавать вопросы. Когда вам было 5 лет и вы всё время задавали вопрос: "Почему?" Ваши родители, наверное, думали, что вы делаете это просто для того, чтобы свести их с ума. Но вы-то действительно хотели знать. Что случилось с этим пятилетним ребёнком? Вы можете вспомнить того малыша, которым были когда-то. Вы можете воссоздать в себе детское мироощущение. Это важно, потому что когда вам было 5 лет, вы любили тайны. Вам нравилось узнавать новое. Каждый день вы совершали путешествия в неведомое и делали открытия. Так в чём же разница между тогда и теперь? Хороший вопрос. Веселье и радость жизни заключаются в движении. В нашей культуре принято считать незнание чем-то недопустимым и дурным. Но это серьёзная ошибка. Конечно, чтобы чего-то добиться в жизни, создавать нечто новое и продвигаться вперёд, мы должны знать. Но даже когда дело касается знания о конкретных вещах, науке неизвестно значительно больше того, что известно. Многие из величайших учёных изучали тайны Вселенной и в конце концов искренне заявляли: мы знаем очень мало. Перед нами стоит множество вопросов. Именно так высказывались и выдающиеся мыслители, у которых мы брали интервью. Помните, что говорил писатель-философ и этноботаник Терренс Маккенна: чем ярче горят костры знания, Тем больше темноты видят наши поражённые глаза, ещё труднее ответить на вопрос: в чём смысл и цель моей жизни? Ответы на подобные великие вопросы могут прийти только при осознанном движении по жизненному пути. И понять мы их сможем только через незнание, или лучше сказать, ещё незнание. Если мы всегда считаем, что знаем ответ, как же мы будем расти? Будем ли мы достаточно открыты, чтобы учиться? У каждого поколения существуют свои представления об окружающем мире, они без отигащающих раздумий принимаются как данность. Эти представления могут быть истинными или ложными. Они определяются преобладающей на тот момент в обществе мировоззренческой парадигмой и в подавляющем большинстве случаев не вполне точны. Таким образом, В любой момент истории то, что мы считаем само собой разумеющимся при описании современного нам мира, неверно, Джон Хагелин, доктор философии, университетский профессор посетил мастера Нан Ина, чтобы расспросить его о дзен. Но вместо того, чтобы слушать, учёный непрерывно излагал собственные идеи. Немного послушав профессора Нан Ин начал разливать чай. Он наполнил чашку гостя дополна, но не остановился и продолжал лить. Чай потёк по бокам чашки, заполнил блюдце и пролился на брюки гостя. "Разве вы не видите, что чашка полна?" взорвался профессор. "Вы не сможете налить в неё больше, чем она может вместить". "Совершенно верно", спокойно ответил Нан Ин. "И подобно этой чашке, вы наполнены собственными идеями и мнениями". Как я могу показать вам дзен, если вы не хотите сначала опустошить свою чашку? Опустошение чашки означает освобождение места для великих вопросов. Чтобы быть открытым, надо изменить себя так, чтобы суметь принять на некоторое время собственное незнание, и из него должно вырасти великое знание. Всегда находишь тех, кто наблюдал за жизнью людей вокруг и думал: А нельзя лежить иначе? Это нормально не знать ответов. Только что моя шестнадцатилетняя племянница прислала мне длинное письмо по электронной почте. Суть этого письма заключается в следующем: "Жизнь поганая. Я вижу, как мой папа каждый день приходит домой с работы совершенно вымотанный. Я не хочу включаться в крысиную гонку, но не вижу никакой надежды на то, чтобы её избежать". Неужели это и есть жизнь? Какая от неё польза? С тем же успехом я могу застрелиться и умереть. Кристина, написал я в ответ. Возможно, это не то, что ты ожидала услышать, но я горжусь тобой. Я не могу подсказать, как решить твою дилемму и найти ответ. Я знаю, что ты хочешь получить ответы, но иногда жизнь не даёт их немедленно. Тем не менее, ты задаёшь правильные вопросы, а это самое важное, Уилл. Вы попали в компанию выдающихся людей. Вы никогда не сможете прийти к определённому заключению о том, что такое жизнь. Жизнь это нечто вечное, как и мы сами. Нам надо начать искать новые ответы на вопросы, кто мы и что мы. При этом помните, Скрытое понимание собственной сути нам уже давно было дано. Рамта. Рамта бестелесный духовный учитель, установивший канал общения с американкой Джейзи Найт. С ней вы не раз встретитесь в этой книге. Поэтому в дальнейшем повествовании слова "Рамта говорит", "Рамта делает" означают, что Джейзи Найт передаёт мысли своего духовного наставника или действует по его воле. Подробнее об этом феномене слушайте в разделе «Мы работали вместе с этими людьми». Тысячи лет люди задавали великие вопросы. Всегда были мужчины и женщины, которые смотрели на звезды и размышляли о тайнах Вселенной. Всегда находились те, кто наблюдал за жизнью людей вокруг и думал. А нельзя ли жить иначе? Древнегреческие философы обсуждали самые разные великие вопросы, Сократ и Платон, например, спрашивали: что такое красота? Что такое совершенство? Что такое правосудие? Каков наилучший способ управления обществом? Какие люди способны управлять государством? Великие вопросы задавали и религиозные учителя, мистики, духовные мастера: Будда, Лао-цзы, Иисус, Мухаммед, Святой Франциск, Майстер Экхард, Аполлоний Тианский и ещё многие-многие другие. Люди с научным складом ума спрашивали: как это работает? Что находится внутри? Вещи действительно то, чем они кажутся? Откуда возникла Вселенная? Является ли Земля центром Солнечной системы? Существуют ли единые законы и правила лежащий в основе всего, что происходит в повседневной жизни. Какова связь между телом и сознанием? Я каждое утро стою перед зеркалом и задаю себе великий вопрос. Что есть то, чего я не знаю, но хочу знать? Сегодня утром это прозвучало так: я хочу знать, способен ли я чувствовать любовь, неограниченную ничем. Для меня это не просто абстрактная идея. Безусловная любовь крайне важна для меня. Именно так я хочу любить мужа и дочь. Но мне приходится признать, я не уверена, что когда-либо испытывала нечто подобное. Бацзи, всем великим учёным присуще страстное стремление понять. И это не просто поверхностное любопытство. И мне необходимо по-настоящему узнать Когда Альберт Эйнштейн был мальчиком, он задал себе вопрос: что будет, если я поеду на велосипеде со скоростью света и включу фонарь? Он будет светить? Он почти довёл себя до сумасшествия, в течение 10 лет пытаясь найти решение поставленной перед собой задачи. Но в результате появилась теория относительности. Это прекрасный пример. Человек задаёт великий вопрос, подвисает в неизвестности, но в конечном итоге находит ответ, создавая совершенно иное описание реальности. Разрушение парадигмы. Один из величайших феноменов процесса обретения научного знания заключается в следующем: завтра может быть доказана ошибочность того, что сегодня считается истинным. Вчерашние теории суть ступени на бесконечной по высоте лестнице познания огни основа для создания новых, более продвинутых и высоких научных описаний реальности. Именно это имел в виду сэр Исаак Ньютон, когда говорил: "Если я и могу видеть дальше других, то только потому, что стоял на плечах у гигантов". Только когда наука бросает вызов устоявшимся предположениям и истинам, она движется по пути прогресса. А что если это верно и по отношению к нашей собственной жизни, личному росту и развитию? Это предположение? Нет, это утверждение истины. Когда человек выходит за рамки привычных представлений о самом себе, он внутренне растёт и развивается настолько успешно, насколько велика его решимость двигаться вперёд и вверх. Возьмите их с собой. Почему в этом бесконечном мире потенциальных возможностей мы продолжаем повторять всё те же действия? Джо Дипенза. Размышления над великими вопросами. Замечательный способ общения со своим внутренним я. Когда в последний раз вы отправлялись в путешествие за тайной? Давно ли направляли луч своего внимания на другую сторону бесконечности? способность задавать такие вопросы имеет и огромную практическую ценность, ведь они ведут вас к преобразованию собственной жизни. Например, как-нибудь поразмышляйте над вопросами, которыми однажды задался учёный Джоди Спенза. Почему мы ежедневно обновляем всё ту же действительность? Почему мы продолжаем всё те же постылые отношения? Почему мы снова и снова каждое утро идём на всё ту же работу? Почему в этом бесконечном море потенциальных возможностей мы продолжаем повторять все те же действия? Эйнштейн как-то сказал: "Одно из определений безумия многократно делать одни и те же действия и ожидать результата отличного от прежнего". Вот тут-то и приходит время задать великие вопросы. Они великие, потому что беспредельно расширяют горизонты нашей реальности и предоставляют бесконечное множество вариантов развития. Они имеют форму вопросов, потому что приходят из-за пределов известного. Там лежит область великих ответов. Но чтобы попасть за эти пределы, необходимо измениться. Итак, подумайте об этом. На некоторые из вопросов, которые сейчас будут вам предложены, Многие из вас ответят легко. Но ваша задача исходить при этом не из очевидного, а дать ответ, заглянув в подсознание. Туда мы заглядываем нечасто, если задумываемся об этом вообще. Когда вы будете размышлять над вопросами, загляните в себя. Подумайте о том, что вы можете хранить в глубинах своего внутреннего существа ещё с юных лет. Например, страх перед чем-то или кем-то. Может быть, он каким-то образом влияет на ваше сознание. Подумайте об этом некоторое время. Ведь рядом с вами никто не стоит с секундомером. Помните первые 3 вопроса, о которых шла речь в начале главы. Рядом с вами приземляется космический корабль, а внутри вселенская книга обо всём. Каков теперь будет ваш самый важный и единственный вопрос, который вы зададите книге? Вы получили право на дополнительный вопрос. О чём вы спросите книгу, чтобы удовлетворить всего лишь своё любопытство? Что вы теперь отведите на вопрос книги? Вы остались там же, откуда начали, или сделали несколько шагов вперёд? Слушая эту книгу, напоминайте себе об этих вопросах. Они должны меняться по мере того, как ваше сознание расширяется. И это самое интересное. Ведите дневник, чтобы иметь возможность наблюдать за своим развитием. Всё великое достигается с лёгким сердцем. Рамта